Глава восьмая. Всю дорогу домой я пребывал в несколько взвинченных и расстроенных чувствах, на что моторжечка отзывался лязгом и чиханием. Когда я выключил наконец зажигание, выбрался из машины и запер дверцу, мистер ждал меня на верхней ступеньке лестницы и приветствовал своим требовательным мявом. х о т ь я и держал на готове свой жезл и браслет оберег на случай, если какой-нибудь киношный злодей ошибается поблизости с пистолетом, на который навинчен глушитель, засады сверхъестественных сил я не опасался. Мистер всегда поднимает дикий шум, если чует п о т у с т о р о н н ю ю угрозу, а чутье на нее у него отменное, что лишь доказывает, насколько у моего кота больше здравого смысла по сравнению со мной. Мистер приветственно двинул меня плечом под колени, не сбросив однако при этом с л е с т н и ц ы Не теряя времени, я открыл дверь, вошел и задвинул за собой все засовы. Я зажег свечу, наполнил мистеровы миски кошачьим кормом и свежей водой и пару минут просто походил по комнате туда-сюда. Покосившись на кровать, я отверг идею лечь как совершенно лишённую смысла. Как бы сильно я не устал, спать я уже перехотел. И потом я уже поэта по самое, увяз в болоте с аллигаторами и продолжал быстро погружаться. Ну что ж, Гарри, пробормотал я. Раз так, вполне можно и поработать немного. Я снял с крючка тяжелый теплый халат, сдвинул в сторону один из ковров в центре комнаты и откинул люк, который ведет у меня в подвал. По раздвижной стремянке. Хлопая по долом халата по ступенькам, я спустился в промозглое каменное помещение, в котором оборудовал свою лабораторию. Первым делом я зажег свечи. Обстановка моей лаборатории может показаться неподготовленному зрителю несколько сумасшедшей, что неудивительно, поскольку она отображает состояние моей головы — захламленная, беспорядочная, но в целом вполне работоспособная. Помещение невелико. Вдоль трех стен выстроились буквой П рабочие столы, а четвертый стол расположен в центре этого П. Стены над столами сплошь увешаны дешевыми металлическими стеллажами. И столы, и полки на стеллажах уставлены самыми разнообразными магическими ингредиентами, а также тем хозяйственным хламом, который в более уважающих себя домах обыкновенно скапливается в большом кухонном шкафу. В общем, на полках у меня в лаборатории можно было найти книги, блокноты, дневники наблюдений и прочие бумажки, контейнеры и коробки, шкатулки с травами, кореньями и такими экзотическими продуктами, как, скажем, бутылка змеиного шипения или пузырек экстракта белины. Участок пола в дальнем конце помещения странным образом совершенно чист и свободен от хлама. Здесь находится замурованное в бетонный пол медное кольцо. Мой магический круг. Опыт научил меня тому, что никогда не знаешь заранее, в какой момент понадобится укрыться в нем от потустороннего нападения, или наоборот использовать его по более привычному назначению — удерживать во временном плену какого-либо обитателя н е б ы в а л ь щ и н ы На одной полке, правда, хлама заметно меньше, чем на остальных. По краям ее стоят два канделябра, форма которых уже почти не угадывается под слоями разноцветного воска, так что они гораздо больше напоминают теперь эдакие восковые визуви. Остальную часть полки занимают книги, преимущественно сентиментальные в бумажных обложках, а также женские побрякушки. В самом центре полки красуется пожелтевший от времени человеческий череп. Я взял со стола шариковую ручку и постучал ею по полке. Боб, эй, Боб, проснись, надо поработать. В темных провалах глазниц ч е р е п а з а ж г л и с ь два оранжево-золотых огонька. По мере того, как я обходил комнату, зажигая свечи и керосиновую лампу, они тоже делались ярче. ч е р е п п о л я з г а л негромко челюстью. д о р а с с в е т а всего ничего? произнес он. А ты собираешься браться за работу? Какого чёрта? Я принялся доставать с полок и ставить на стол ступки, п у з ы р ь к и не забыв прихватить маленькую спиртовку. Новые неприятности, буркнул я. День вчера выдался просто адский какой-то. Я поведал Бобу Черепу о происшествии в телестудии, о вампирском вызове, о покушении, пропавшей плащанице и трупе человека, погибшего от всех хворей мира. Вау! Wow. Заметил Боб. Ты ведь ничего никогда не делаешь в полсилы, правда, Гарри? Боб, т в о е дело советовать, критиковать будешь позже. Мне нужно разобраться в происходящем и забабахать парочку эликсиров, а тебя мне потребуется помощь в этом. Идет, согласился Боб. С чего хочешь начать? С артеги. Где у меня копия установлений? В к а р т о н и коробке, ответил Боб. Нижняя полка, третий ряд за банками с рассолом. Я нашел коробку и рылся в ней, пока не нашел пергаментный свиток, перевязанный белой ленточкой. Я развернул его и вчитался в выцветшие, написанные от руки каллиграфическим почерком строки. Текст начинался словом поелику, а дальше становился с каждой строчкой все мудрее. Что-то не очень я понимаю эту арабарщину, признался я. Где здесь раздел на счет дуэлей? Пятый параграф с конца. Или ты хочешь ветхозаветную версию? Я отпустил пергамент, и он тут же скрутился в тугой свиток. Валяй. Ну, он основывается на дуэльном кодексе. С готовностью начал Боб. Собственно ф о р м а л ь н о он восходит гораздо более древним правилам, но это все сродни давнему спору насчет курицы и яйца. В общем, Артега вызывающая сторона, а ты вызываемая. Это я худо бедно знаю, и я могу выбирать оружие и место. Так? Не так, сказал Боб. Выбор оружия и правда за тобой, но время и место назначает он. Черт, буркнул я. Я-то хотел назначить дуэль среди б е л о й дня в одном из парков. Но я так понимаю, биться мы будем с помощью магии, верно? Ты имеешь право выбирать несколько раз, при условии, что хоть один выбор устроит и соперника. Почти всегда так и бывает. А кто решает? Вампиры и совет выберут нейтрального представителя. Он и решит. Значит, если я не учту этого, мне к и р д ы к да? Я имею в виду, если оружие будет не магическое, не из моего арсенала. Да, согласился Боб. Но все равно будь осторожнее. Это должно быть оружие, которое может использовать и он. Если ты выберешь то, что для него бесполезно, он имеет право отказаться, и тогда тебе придется выбирать еще раз. И что? А то, что если он не захочет биться с тобой с помощью магии, ему и не придется. Артега не стал бы военачальником, если бы не умел шевелить мозгами. Скорее всего, он неплохо представляет себе, что ты можешь делать, и разработал уже соответствующий план. Что тебе о нем известно? Немного. В основном то, что он предположительно крепкий орешек. Некоторое время оранжевые о гонки ь бобовых глаз смотрели на меня не отрываясь. Ладно, Наполеон. Не сомневаюсь, такого гения по части тактики ему не превзойти. Я раздраженно постучал по черепу ручкой. Она провалилась в носовое отверстие и, в ы р а в ш и с ь из моих пальцев, вылетела из него, как из катапульты. Ближе к делу. Дело состоит в том, что тебе не стоит предпринимать ничего, чтобы ты мог предсказать сам. Начнем с того, что мне вообще не стоило бы драться. Буркнул я. Скажи, секундант мне положен? Вам обоим положены секунданты, сообщил Боб. Именно секундант ы д о г о в а р и в а ю т с я об условиях дуэли. Рано или поздно он попросит о в с т р е ч е с т в о и м секундантом. Хм, у меня нет такого. Бобов череп чуть повернулся на полке и несколько раз тюкнул с я л б о м об кирпичную стену. Так найди, б а л б е с Уже т о там можно сообразить. Я взял другую ручку, листок желтой л и н о в а н н о й бумаги и большими буквами написал сверху. сделать. Они же попросить Майкла насчет дуэли. Окей, и я хочу, чтобы ты до утра разузнал как можно больше о Бартеге. Понятно, согласился Боб. Ты разрешаешь мне выйти? Нет пока, есть еще дела. Боб закатил глаза. Ну еще бы их не было. Не работа, отстой. Я достал бутыль дистиллированной воды и банку колы. Потом открыл банку и сделал глоток. Тот т р у п что мне показала Мерфи, проклятие, насылающее мор? Возможно, согласился Боб. Но если там и в прям так много инфекций, мощное проклятие. Насколько мощное? Сильнее, чем то, которое человек тени использовал, чтобы вырывать сердца, ну тогда пару-тройку лет назад. Я присвистнул. А ведь человек т е н ь использовал для этого энергию гросс и ритуалов. Что же нужно для проклятия такой силы? Ну, в проклятиях я не слишком силен, скромно признался Боб. Но наверняка нужно много. Например, что-нибудь вроде врезки в силовую линию магических энергий или человеческих жертвоприношений. Я отхлебнул еще колы и покачал головой. Значит, кто-то ведет очень и очень серьезную игру. Может, предположил Боб, это стражи разделились с каким-нибудь агентом красной коллегии? Нет, это исключено, сказал я. Они бы не стали для этого пользоваться подобной магией. Даже если с формальной точки зрения парень умер от болезней, это чертовски близко к нарушению первого закона. Но кто еще может обладать такой силой? спросил Боб. Я перелистнул блокнот, нарисовал на чистой странице приблизительную копию татуировки на трупе и показал ее Бобу. Возможно, кто-то, кому не нравится вот это. Глостота! Опознал изображение Боб. Это что было вытатуировано на теле? Ага. Это означает, что парень входил какой-то тайный клуб? в Полне возможно. Впрочем, этот глаз довольно популярный оккультный символ. Так что нельзя исключать возможности, что он никак не связан с этим делом. Окей, кивнул я. Так, кто его использует? Да много кто. б р а т с т в а с в я з а н н ы е с Белым Советом, всякие исторические кружки, пара культных сект, личных культов, телевизионных психов, героев комиксов. Ладно, понял. буркнул я перевернул и эту страницу и по памяти на этот раз отчетливой Даниэльза набросал символ который увидел промеж глаз у у р с и я л я демона а это тебе знакомо огненные зрачки Боба расширились ты сбрендил Гарри порви эту бумажку сожги ее я нахмурился подожди Боб немедленно в голосе Чери послышался испуг А когда Боб напуган, им не стоит призадуматься. Не так уж много в мире вещей, способных напугать Боба. Я порвал бумажку на мелкие клочки. Я так понимаю, ты узнал знак. Ага. И не желаю иметь с этой шайкой никаких дел. Будем считать, я этого не слышал, Боб. Мне нужна информация о них. Они в городе и уже предприняли одно нападение на меня. Готов биться об заклад, что им нужна плащаница. Вот и пусть они ее получают, заявил Боб. Гарри, я серьезно, ты даже не представляешь себе, насколько они сильны. Ну, я знаю, что они из п а д ш и х возразил я. Орден Темного Динария, но им ведь положено играть по правилам, нет разве? Гарри, это не только падши, люди, которых они соблазнили, не намного лучше. Убийцы, отравители, н а ё м н и к и чернокнижники. Чернокнижники монеты даруют им бессмертие. За плечами некоторых из ордена тысячелетний, если не больше, стаж. За такой срок даже у н е у самых одаренных прорезаются зубки и опыт, который, как известно, лучший учитель и все, что им удалось отыскать за это время. В общем, у них хватит сил хорошенько надрать задницу и без потусторонних сверхвозможностей. Я нахмурился и порвал клочки еще мельче. И на такое проклятие хватит сил. В том, что у них достаточно опыта, даже и сомнений нет. Возможно, даже до такой степени, что они могут обойтись при этом без особенных источников энергии. Класс, сказал я, потирая покрасневшие глаза. Что ж, ладно. Куда ни глянь, везде игроки высшей лиги. Я хочу, чтобы ты поискал п л а щ а н и ц у Нет возможности, заявил Боб. Не понял. Сколько у нас в городе сейчас кусков холстины возрастом в две тысячи лет? Дело не в этом, Гарри. Плащаница это... Боб помолчал, выбирая слова. Мы с ней существуем на разных волновых частотах. Она вне моей юрисдикции. О чем это ты? Я дух интеллекта, Гарри, смысла, логики. Плащаницы нет логики. Это артефакт веры. Чего? Удивился я. Что за бессмыслицу ты тут несешь? Ты же не все знаешь, Гарри. Урезонил меня Боб. Ты, скажем так, много чего не знаешь. Этого я касаться не могу. Не могу даже находиться вблизи от нее. А если и попробую, мне придется переступать границы, которые мне переступать не надо. Я не играю против Ангела в Гарри, н и против Падших, н и против любых других. Я вздохнул и поднял руки. Ладно, ладно, но есть хоть кто-то, с к е м я мог бы поговорить об этом? Боб помолчал еще немного. Возможно, произнес он наконец. Сульшеравос. Сульша ульша как? Ульшеравос. Она типа Лоа, дух о р а к у л Подробности можешь найти примерно в середине твоего экземпляра д ю м о н т о в а справочника по г а д а н и я м Она дорого берет? В разумных пределах. Успокоил меня Боб. У тебя есть все необходимое для того, чтобы призвать ее. Обычно она не слишком злобная. Обычно? Незлобная? Ну, Ло обыкновенно с л а в н а я ребята, но у всех у них имеются и темные стороны. Ульшеравис отличный проводник. Но бывало и рисковато. В общем, держись на чеку. Хорошо, пообещал я и нахмурился. Да и еще одно. Смотайся как Марконы и посмотри, нет ли там чего-нибудь интересного. Только не воображай себя Дэвидом Ниваном. Просто посмотри по верхам и д о в о л ь н о Думаешь, Марконы замешан в этом? Его мордовороты уже нападали на меня днем. Я тоже попробую выведать, что смогу. Ладно, даю тебе разрешение на в ы х о д в поисках этой информации. Боб, возвращайся до рассвета. Да, у нас сохранился еще рецепт того противоядия от вампирской слюны. о б л а ч к о оранжевого света в ы п л ы л о из черепа, п е р е м а х н у л о через стол и с к о л ь з н у л о вверх по стремянке. Уже из люка до меня д о н е с с я причудливый искаженный голос Боба. Красный блокнот и не забудь зажечь охранительный огонь, пока меня нет. Ага. Я выждал минуту, давая Бобу возможность миновать дверь, потом взял с полки канделябр с зеленой, желтой и красной свечами, зажег зеленую и поставил канделябр на стол. Потом достал справочник Дюмонта и нашел в нем формулу, призывающую Ульшаравас. Она производила впечатление совсем несложной, хотя никогда нельзя быть уверенным, призывая кого-либо из небывальщины. Мне хватило пары минут, чтобы собрать все необходимое для заклинания. Дух о р а к у л не способен создать себе тело. Да что там тело, даже светящегося облачка как у Боба не может. Для того, чтобы объявиться в мире смертных, Ульшара вос требовался г о м у н к у л у с Дюмонт рекомендовал для этого свежий труп, однако единственным, кого я мог бы найти на эту роль, был я сам, поэтому я поискал замену. Ее я нашел в другой коробке и плюхнул в центр своего магического круга. Потом выложил в круг стопку виски и свежеоткрытую жестянку жевательного табака Принц Альберт. Согласно справочнику, это служило платой за то, чтобы у л ь ш а р а в а согласилась хотя бы показаться. Это были последние мои виски и последняя жестянка табака, а потому я приписал в список сделать пункты купить еще скотч и Принц Альберт. И сунул бумажку в карман. Пару минут я потратил на то, чтобы подмести пол около круга, чтобы не смахнуть в него н е на роком какой-нибудь ворсинки или бумажки и не нарушить его. Поколебавшись немного, я очертил мелом еще один круг снаружи медного. Потом снова перечитал страничку справочника и постарался выбросить из головы все лишнее. Я сделал глубокий вдох. собрался с силами, сосредоточился и, нагнувшись, дотронулся пальцем до медного круга, послав в него маленький заряд воли. Круг замкнулся. Я ощутил это по покалыванию в затылке и ощущению тепла на лице. Потом повторил этот процесс с меловым кругом, добавив второй защитный слой и опустился на колени, подняв руки ладонями вверх. Ульшара вас. произнес я не громко, но сообщая словам некоторую энергию. Голос мой показался мне с а м о м у странным. Очень уж странными и на первый взгляд хаотическими были ударения. Ульшаравас, погрязший в невежестве, зовет тебя. Заблудившийся во мраке незнания ищет твоего света. Приди же, о с т р а ж памяти, глашатай грядущего. Прими мой скромный дар и явись ко мне. С последним словом я высвободил накопленную силу, направив ее в круг на поиски духа о р а к у л а в небывальщине. Ответ не заставил себя ждать. Внутри медного круга взвихрилась о б л а ч к о света, заигравшая по краям голубыми искрками. о Свет подобрался к гамункулусу, и тот, дернувшись пару раз, медленно сел. Милости проси, м о р а к у л произнес я. Боб Череп считает, что ты могла бы помочь. г о м у н к у л у с огляделся по сторонам, потянулся, разведя пухлые ручки, и вдруг подозрительно в них вгляделся. Потом, вскинув бровь, повернулся ко мне. "Кукла", спросил он тоненьким голоском. "Детка с грядки, и ты ждешь, что я помогу тебе в таком-то виде?". Лично мне кукла казалась очень даже симпатичной. Светлые кудряшки до плюшевых плечиков. Розовая с голубым, ситцевое платьице с и т ц е в о е платьице соответствующими с бантиками, маленькие черные башмачки. Угу, извините, пробормотал я. Просто под рукой ничего с двумя руками и двумя ногами не оказалось, а время изрядно поджимает. Ульшара воз детка с грядки вздохнула и уселась поудобнее в центре круга, вытянув ноги перед собой на манер плюшевого мишки. Не без усилия она подняла довольно большую для ее роста стопку виски и осушила ее з а л п о м Со стороны это немного напоминало человека, решившего напиться из дождевой бочки. Не знаю, куда уж там делся виски, с учетом того, что у куклы не было рта, не говоря уже о желудке. На пол во всяком случае не п р о л и л о с ь ни капли. Покончив с виски, она сунула крошечный к у л а ч о к в банку с т а б а к о м и запихнула большую ж м е н ю туда, где полагалось находиться рту. Итак, произнесла она, с набитым ртом. Ты желаешь знать о площадице и людях, что ее украли. Брови мои против воли поползли вверх. Э, если честно, да. Здорово работаете. С этим две проблемы. Я нахмурился. Окей. И какие? Ульшера воспристально посмотрела на меня. Во-первых, сказала она. Я не работаю на Бакор. Я не Бакор, возразил я. Ты не Хунгун, ты не м а м б о отсюда следует, что ты чернокнижник. Чародей, поправил я ее. Я с белым советом. Кукла склонила голову на бок. На тебе пятно, заметила она. Я ощущаю на тебе следы черной магии. Долго рассказывать, сказал я. Но по большей части эта магия не моя. Есть и твоя. Я нахмурился еще сильнее, но кивнул. о г о были один-два неудачных случая. Однако ты честен, заметила Ульша Равос. Неплохо, неплохо. Во-вторых, моя цена. А что ты думаешь на этот счет? Кукла сплюнула, забрызгав цементный пол табачной ж и ж е й Честный ответ на один единственный вопрос. Ответь, и я расскажу тебе то, что ты хочешь знать. Ну ладно. Кивнул я. Ты можешь спросить моё имя. Мне уже задавали этот вопрос. Я ведь не говорила, что тебе обязательно отвечать полностью. Уточнила кукла. Меньше всего мне хотелось бы угрожать тебе, но если уж ответишь, ты должен ответить абсолютно искренне. С полминуты я обдумывал это предложение, потом кивнул. Идет, договорились. Ульшара в а с у н у л а туда, где у нее должен был бы находиться рот еще порцию табака и принялась чавкать. Ответь только одно. Зачем ты делаешь то? Что делаешь? Я зажмурился, потом уставился на нее. Ты имеешь в виду этой ночью? Я имею в виду всегда, ответила она. Почему ты чародей? Зачем ты объявляешь об этом открыто? Зачем ты помогаешь смертным так, как ты это делаешь? Мм. Я встал и подошел к столу. А что мне еще делать? Вот именно. Кивнула кукла, сплевывая. Ты мог бы делать уйму других дел. Ты мог бы искать цель жизни в чужих карьерах. Ты мог бы посвятить себя познанию. или мог обратить свои способности на то, чтобы наживаться и жить в достатке. Даже в своем ремесле следователя ты мог бы избегать всех этих опасных ситуаций. Но вместо всего этого ты держишься за бедный дом, запущенный офис и постоянную угрозу со стороны всевозможных смертных и сверхъестественных врагов. Почему? Я прислонился к столу, скрестил руки на груди и хмуро посмотрел на куклу. Что еще черт возьми за дурацкий вопрос? Важный вопрос, возразила она. И заметь, ты согласился ответить честно. Ну, сказал я, мне кажется, я надеялся сделать что-нибудь такое, что помогло бы людям. Что-то такое, на что у меня хватит способностей. Правда из-за этого? спросила она. Пару мгновений я п е р е ж в ы в а л эту мысль. И впрямь, почему я вообще начал заниматься всем этим? Я хочу сказать, если подумать, каждые несколько месяцев я н а п а р ы в а л с я на ситуацию, угрожающую мне какой-нибудь ж у т к о й смертью. Большинство чародеев за всю жизнь не сталкиваются с такими проблемами, как я. Они сидят себе дома, не лезут в чужие дела и, как правило, работают только на себя. Они не спорят с другими сверхъестественными силами. Широкой публике о них чаще всего не известно. Они не развязывают воин, не бьются на д у э л и с патриотами и вампирами, им не вышибают пулями стекла в машине. Так зачем я занимаюсь всем этим? Может из-за какой-то скрытой мазохистской жажды смерти? Или какого о т другого психического расстройства? Нет, правда. Зачем? Не знаю. Признался я в конце концов. Боюсь, я не слишком много думал на этот счет. Добрую минуту кукла пристально смотрела на меня. Это изрядно действовало на нервы. Наконец она кивнула. А тебе не кажется, что стоило бы и подумать? Я угрюмо уставился на носки башмаков и не ответил. Ульшара воздобрала из банки остатки табака и снова уселась в позе плюшевого мишки, не забыв при этом оправить с и т ц е в о е платьице. п л а щ а н и ц ы и похитители, которых ты ищешь, находятся на маленьком судне, стоящем в порту, в прогулочном катере под названием э т р й н д ж е р Я кивнул, вздохнув с облегчением. Что ж, хорошо, большое спасибо за помощь. Она подняла крошечную ручку. Есть еще одно обстоятельство, чародей. Ты должен знать, почему рыцари к р е с т а хотят, чтобы ты держался подальше от плащаницы. Я поднял бровь. Почему? Они узнали часть пророчества. Пророчество, согласно которому в случае, если ты будешь искать плащаницу, ты почти наверняка сгинешь. Только часть пророчества? – переспросил я. Да, их советчик утаил от них другую его часть. Я тряхнул головой. Зачем ты говоришь мне это? Затем, – ответила Ульша Равос. Что для восстановления равновесия ты должен услышать вторую часть пророчества. Mm -mm, ну. -у -у. Кукла кивнула и снова смерила меня своим действующим на нервы, не мигающим взглядом. В случае, если ты, Гарри Дрезден, будешь искать Плащаницу, ты почти наверняка сгинешь. Отлично. Кивнул я. А что будет, если я не буду ее искать? Кукла прокинулась на спину. И о б л а ч к о света потянулась из нее обратно, туда, откуда Ульшара в о с в и л а с ь Голос донесся до меня совсем не громко, будто издали. Если ты не сделаешь этого, все они погибнут, а с ними и весь город.